Глава седьмая. Как странно. Местность почти не изменилась. Только развалины на вершине холма превратились в целый, грозный, с четырьмя башнями могучий каменный замок. Там, где в наше время была сухая степь, добегавшая до сиреневого шоссе, тянулось уже убранное поле, на котором остались лишь сухие стебли. Вместо шоссе пыльная разбитая дорога вела наверх, к воротам замка. Доль дороги медленно брело небольшое стадо овец. За ним шёл пастух. Солнце пекло так же, как и в 21 веке. И ветерок, долетавший от недалёкого моря, почти не охлаждал кожу. «Я ничего не понимаю», — произнесла Алиса. «Если уж я не понимаю», — сказал робот, — «то о тебе и говорить не приходится». «Может, мы ошиблись временем?» — спросила Алиса. «Два-три года могут показаться мелочью для кабины». «Не говори глупости, девочка!» — оборвал её робот. «Ты отлично знаешь, что для электроники ошибка в одну минуту уже трагедия. Лучше посмотри под ноги». Алиса подчинилась роботу и посмотрела под ноги. И поняла, почему он просил об этом. Земля была истоптана, колоски вбиты в пыль. Ещё недавно здесь ходило много людей. «Но где все люди?» — спросила Алиса. «Я предлагаю». — сказал робот-арх, — подойти к пастуху и спросить его, куда все ушли. Ведь он же здесь давно и наверняка видел наших с тобой знакомых. — Пойдём к пастуху, — согласилась Алиса. Она не ожидала такого от ящериц. — Ну ладно, не хотите освобождать Ричарда? Мы этого добьёмся без вашего желания. Но куда вы исчезли? Они поднялись к дороге. Смоглый пастух смотрел на них, опиршись о посох. — Молодой человек! крикнула Алиса. «Вы меня слышите?» «Ты на каком языке его зовёшь?» удивился робот. «Ой, я забыла. Я по-русски его позвала». Алиса с роботом подбежали к пастуху. Овцы остановились и пропустили их, и тут же снова принялись щипать скудную траву. «Здравствуй», произнесла по-арабски Алиса. «Ты здесь никого не видел?» «Пастух оказался совсем молодым парнем в длинном сером халате босиком». Его чёрные кудри были спутаны и лежали на голове, будто никогда не чёстная и немытая шапка. Пастух обратил к Алисе чёрные глаза. Он её не боялся, но ничего не понимал. Лицо его было знакомо. Откуда? Конечно же, с фотографией, что я показала Громозека. Но на той фотографии была и она сама. Кто ж тогда сделал этот снимок? И не успела Алиса подумать об этом. Как услышала слабый щелчок. Она оглянулась. Розовая тень мелькнула в траве. «Это какая-то ловушка», — насторожился робот-арх. «Неужели ты не чувствуешь, как они за нами наблюдают?» «Не понимаю», — произнесла Алиса. «Зачем им за нами наблюдать? Мы же не прячемся. В крайнем случае они могут нас перестрелять из бластеров». «Но уж на это они не решатся. Громозек от них мокрого места не оставит». «Во-первых, они не знакомы с громозекой». «Их счастье», — ответил робот. Пастух, который слышал разговор Алисы с роботом, что-то сообразил, потому что стал показывать на замок и быстро говорить, словно предупреждал об опасности. «Я думаю, что он прав», — сказал робот, хотя Алиса была уверена, что он ничего не понял. «Кроме как в замке, им негде спрятаться». «Не будем терять время даром», — согласилась Алиса, и они побежали вверх по дороге, ведущей к воротам замка. Замок был обнесён глубоким рвом, но воды в нём не оказалось, На дне лежали острые камни. Подъемный мост был опущен, и решетка, перекрывавшая ворота, приподнята У ворот в тени под башней стоял воин в кожаных штанах и кольчужной рубахе, но босой. «Эй!» — сказал он лениво. «Вы кто и куда?» «Удивительный мир», — подумала Алиса. «Ничему они не удивляются, ни на кого глаза не таращат. Как будто эти средневековые люди уже всю галактику облетели». «Нам нужна графиня Констанца де Шатильон», — объяснила Алиса. «Как её найти?» «А вон прямо пройдёте», — ответил воин. «Справа будет арка, поверните под неё и поднимитесь на второй этаж. Они только что туда пробежали, заседают, наверное». «Кто они?» — заинтересовалась Алиса. наш госпожа», — ответил воин. «И её черти розовые». «Всё правильно, черти розовые». Согласилась Алиса и вошла в замок. За ней последовал робот-арх. Внутри замка текла неспешная средневековая жизнь. Над кузницей поднимался чёрный дым, и слышны были удары молота по металлу. Кони волновались, били копытами у кона вязя. Два поварёнка свежевали барана, а какой-то бездельный рыцарь давал им ценные указания. Поджарая собака кружилась вокруг поварят, а за ней бегал малыш, грязный и голый, норовил схватить пса за хвост. Алиса и её спутник повернули подарку и поднялись на второй этаж. Никто на них не обратил внимания. Они оказались в гулком обширном зале, узкие окна которого располагались высоко над головой. За длинным столом сидели известные уже Алисе средневековые люди, которым прибавился ещё один господин, толстый, плешивый, в вышитом золотом костюме похожем на детскую распашонку, а его жирные ляжки были обтянуты серыми ритузами. У толстяка был длинный тоскливый нос. Да и всё лицо у него было тоскливым. Несколько розовых ящериц сидели на столе или бегали по нему. Центром внимания всех этих господ была куча вещей, лежащая посреди стола рядом с пустым мешком. Алиса сразу сообразила, что это тот мешок, который таскал молодой рыцарь-хромовник, потому что посреди стола стояла электрическая кофемолка. «Ого», — сообразил робот, — «они любуются трофеями из нашего века». «Вот почему они забыли нас встретить». Средневековые люди и ящерицы и теперь не обращали на Алису и робота никакого внимания. Графиня Констанца подняла на руки обыкновенную говорящую куклу одной из сестричек Рабен и наклонила её. «Ой, мама, я хочу кушать», — сказала кукла на языке иврит, и несколько раз хлопнула ресницами. Графиня Констанца не поняла, но захохотала. Никто её не поддержал, купец любовался настольной лампой. Рыцарь крутил в руке складной швейцарский ножик с тридцатью лезвиями. Толстяк с длинным носом наслаждался стеклянной пепельницей, замурованной в неё настоящей бразильской бабочкой. Многое было украдено хромовником из дома гидрографов-рабенов. Но были там и предметы из других мест. Например, портативный микроскоп громозики и запасные глаза для роботов. Когда они успели всё это украсть, Алиса не представляла. Алиса с роботом подошли к столу поближе. Тут хромая ящерица на протезе заметила, что в замке гости, и спросила. «А вы что здесь делаете?» «Мы пришли освободить Ричарда», — произнесла Алиса. «Какой Ричард?» — воскликнула Констанца. «Какой еще Ричард? Вы же видите, мы изучаем трофеи». «Это не совсем трофеи», — вежливо сказала Алиса. «Это вещи, которые вы у нас украли». «Женщина». — возразила одна из ящериц. — В нашем языке нет слова «красть» — это глупое слово. Если тебе выгодно, если ты сильный, то ты сам берёшь. — Дельно сказано, — заявил рыцарь с тоскливым носом. — Неплохие парни эти дракончики. Он обернулся к Алисе. — А вы откуда будете, прекрасная дама, из будущего? — Да, и мне хочется поскорее найти нашего друга. — Найдём. Мужчина поднялся со стула. Алиса увидела, что у него странная фигура. Маленькая головка с усами, громадный, отвисающий к ногам живот и тонкие ноги, которым трудно удержать этот мешок жира. «Ты мне нравишься, неизвестная красавица. Я буду за тобой ухаживать». «Не говори глупостей, мой дорогой супруг», сказала ядовитым голосом графиня Констанца. «Неужели ты не видишь, что это просто рослый ребёнок, а не там в будущем все переростки?» «Как жаль». — сказал толстяк и представился Алисе. — Граф Райнольд де Шатильон к вашим услугам. Владелец замка Крак де Шевалье и будущий король Иерусалимский. — Алиса Селезнева, — ответила Алиса. — Ведущий специалист по археологии, — представился, выкатившись вперед робот-арх. — Алиса сопровождает меня в моей поездке сюда. — Алиса хотела было возразить, но потом только улыбнулась. ну сколько же можно спрашивать вас об одном и том же?» — воскликнула Алиса. «Где Ричард? Если вы мне не ответите немедленно, то вам придётся иметь дело не со мной, а с самим господином Гармазекой». «А господин Гармазека шутить не любит», — добавил Арх. ты ещё что за рыцарь?» — спросил граф Дешатильон. «Я его не встречал в Святой Земле». «Не дай бог вам его встретить», — предупредил Арх. «Не ссорьтесь», — вмешалась в разговор хромая ящерица. «Мы видим, сколько в вашем будущем есть отличных вещей. Давайте дружить». «При условии, что вы освободите Ричарда», — сказал робот Арх. «Мы рады будем его освободить», — ответила ящерица. «Но сейчас он отдыхает в соседнем замке. Как только он отдохнет, мы его вернем». «Почему я должен вам верить?» строго спросил Арх. «Да потому что трофеи, которые наш молодой друг Солсбери принёс из вашего времени, куда ценнее всего, что мы добываем здесь. Нам выгоднее иметь дело с вами, чем с этими дикарями». Ящерица презрительно махнула лапкой. «Как так?» — возмутилась графиня констанция «Кто посмел назвать нас дикарями? Мы же мясо ножом режем, чай из чашек пьём, не то что некоторые». И графиня не менее презрительно показала мизинцем на хромую ящерицу. Но тут другая ящерица взлетела розовой молнией на плечо графини и, приблизив губы к уху, Констанца начала быстро шептать, думая, наверное, что её не слышит. И Алиса, конечно же, услышала. «Мы их перехитрим», — шептала ящерица. «Мы с вами всегда заодно. Если мы их обманем, вам тоже достанется. Вы у меня в золоте будете купаться». «Хочу стать королевой Иерусалима», — сказала Констанца. тш мы вам гарантируем это!» констанция хитро улыбнулась, прижимая к груди украденную в двадцать первом веке детскую куклу. «А моего мужа можно отправить на завоевание Индии?» Прошептала она, глядя на молодого рыцаря-хромовника. «И это сделаем», — пообещала ящерица. Дождавшись, пока разговор с графиней закончится, хромая ящерица сказала... «Сейчас мы перейдём на наш корабль, там составим и напечатаем договор между вами и нами. И будьте уверены, что мы вас не обидим». Робот-арх толкнул Алису в бок. Но она и без этого понимала, что ящерицы — великие мастерицы всем всё обещать. Но ведь если обещаешь всем, то обязательно кого-нибудь обманешь. «Вы согласны, господа ахрологи?» — спросила ящерица у Алисы и робота. «Мы не ахрологи, а археологи», — обиделся робот. «Вот именно». Не стало спорить ящерица. «Первым пунктом будет возвращение Ричарда», — сказала Алиса. «И немедленная». «Конечно, Ричард, разумеется, Ричард», — согласились ящерицы. «Мы немедленно за ним пошлём». Но послать они никого не успели, потому что неожиданно встреча была прервана. В дверях показался пропылённый темнолицый рыцарь Бешлема. Его щека была окровавлена, синий плащ разорван. «Ваше сиятельство! Граф!» — прохрипел он, шатаясь еле удерживаясь пальцами за косяк двери. «Случилось несчастье!» «Что еще?» — толстый граф Дешатильон вскочил с неожиданной резвостью. «Саладин! Что Саладин? Говори, бездельник!» «Саладин наступает! Он уже разбил наши посты озера, вот-вот он будет здесь!» «Что?» — Дешатильон побледнел, как бумага. Я тебе голову оторву. Почему не предупредили раньше, чем я буду его останавливать? У меня половина отряда в Вакре. Я помогаю королю Филиппу. О горе, о горе! Перестань ныть, дорогой супруг. Графиня Констанца поднялась со своего места. С нами наши верные друзья, они не дадут нас в обиду. Правильно, — обрадовался граф. Это вы меня соблазнили, вы заставили. Я бы без вашей подсказки никогда перемирия не нарушил. «К сожалению, в нашем договоре, — сказала хромая ящерица, — нет пункта о нашем участии в ваших войнах, сварах и стычках. Мы не можем рисковать жизнью или здоровьем хоть одного из нас. А если мы застрелим сто или тысячу сарацинов, они нам отомстят». «Неужели вы их испугались? — спросил граф. «Мы никого не боимся, но не хотим лезть в пустую драку». «Предатели! — завопил граф Рено. «Всех вас перебью!» Он швырнул оловянный кубок с вином в каменную стену. «А потом отрублю голову самому Саладину!» «Пока мой супруг голыми руками воюет с рацинами тихо сказала графиня констанция — «мы тоже примем меры. У нас есть могущественные друзья, не так ли?» Графиня выразительно посмотрела на ящериц, которые, сблизив острые рыльца, о чём-то шептались. «Да». — сказала, наконец, хромая ящерица. «Наступление Саладина — опасность для всех нас. Мы отправим людей за помощью к старцу горы». «Правильно, у него есть ассасины», — проговорила графиня. «Кто такие ассасины?» — спросила Алиса шепотом у робота. «Убийцы», — ответил тот. я тут же отправляюсь к магистру нашего ордена», — сказал молодой рыцарь Солсбери. Он находится у Акры с отрядом рыцарей, но, надеюсь, что наш орден будет вознагражден за помощь?» «Он будет вознагражден», — ответил граф Дешетильон. «Аж тем более, что не будет разбит и уничтожен проклятым Саладином». «Это наше общее дело», — воскликнула хромая ящерица. «Мы должны стоять, нерушимой стеной, или мы вместе, или мы погибнем. И не получим богатств которое сулит нам будущее». Тихо добавил купец. Все его услышали склонили голову, соглашаясь с мудростью бывалого человека. Когда рыцарь Солсбери быстрыми шагами направился к выходу из зала замка, графиня Констанца сказала ему вслед. «Если вам, Готфри, удастся уговорить английского короля Ричарда Львиное Сердце помочь нам, мы спасены». надежда на это мало, графиня», — ответил рыцарь. «Король Англии не любит старцы горы». «И меня...» — завершил фразу граф Рино. Когда рыцарь ушёл, графиня сказала, глядя на добро на столе. — Чтобы старец горы быстро помог нам, нужен ценный подарок. — Ты думаешь, что ему подойдёт что-нибудь из этого? — спросил Дошетильон. И он несмело дотронулся до кофемолки. — Нет, — сказала графиня, — потребуется нечто более весомое, нечто подходящее для его старческих вкусов. — У меня есть идея. — воскликнула розовая ящерица. — Я знаю, что подарить старому негодяю. У вас в подвале сидит девочка-сарацинка. — У неё вся мордочка и сцарапанная, и нос распух. — отмахнулась констанция Кому такая уродина нужна? — Но она всё равно очень хорошая, принадлежит к благородному сарацинскому роду. — Мало. Он может не принять дар. И тогда из Мстителей мы превратимся в жертву, — сказала констанция да что тогда? — Ящерица растерялась. — Я знаю. — тихо произнёс купец. — Мы подарим ему сразу двух девочек. Он показал грязным пальцем на Алису. — Нет, — отрезала ящерица. — Нам эта девочка нужна как заложница. — У вас уже есть заложник, — возразила Констанция. — Нельзя всех людей из будущего держать в заложниках. Хватит. На двух девочек старик обязательно клюнет. Такой подарок. Я бы сама хотела заиметь таких хорошеньких маленьких рабынь. — Может быть, ты и права, моя супруга, — произнёс толстый граф Дешатильон. «Старец горы — самый нужный нам союзник. Нужнее даже, чем дракончики. Каждый нужен в своё время», — мудро заметил купец. «А кто их отвезёт?» — спросила Констанца. «Мне не следует появляться в крепости старца, а ты занят подготовкой войска к битве с Саладиным». «Я отвезу, не беспокойтесь, графиня», — предложил купец. «А мы постараемся, чтобы старец горы не отказал вашей просьбе». заметила одна из ящериц. «Тогда пошевеливайтесь!» — приказала графиня Констанца. «В путь!» «Надо подготовиться к поездке», — возразил купец. «Выбрать коней, взять с собой воду и провизию на дорогу». «Какая тут дорога, два шага!» — отмахнулась графиня Констанца. «Это зависит не от меня, а от ваших слуг», — произнес купец с ласковой улыбкой. Пожалуй, Алиса даже не смогла бы сказать, кто и противнее всех. все были хороши и худая Констанца жестокими глазами, и ленивый длиноносый граф Дешатильон, и упругий, крепкий наглый купец с грязными пальцами и жирными космами. «А что делать железным дьяволом, который приехал с девочкой?» — спросил купец «Я бы запер его как следует». «А вот этого я вам не советую делать», — возразил робот Арх. «Совершенно неизвестно, кто главнее всех. Возможно, я...» и есть то лицо, которое должно вести с вами переговоры». Алиса еле сдержала улыбку, хотя было вовсе не смешно. «Может быть, и на самом деле этот железный человек самый главный в будущем?» — усомнилась графиня констанса «Вот именно!» — закричал маленький робот. «Нет!» — раздался тихий голос ящерицы. «Не слушайте его. Это человеческий слуга, и он старается защитить своих хозяев. Он притворяется, чтобы перехитрить нас. Мы знаем о подобных слугах. Они встречаются на различных планетах». «Не слушайте его!» — обиделся Арх. «Я не слуга. Я равноправный сотрудник экспедиции». «И что же посоветуете с ним делать?» — спросила графиня Дошатильон. «Его следует кинуть в яму». — посоветовала ящерица, — и покрепче запереть. Такие слуги бывают очень сильными. Учтите, что господин Ричард ни в коем случае не должен его видеть, иначе он догадается, что дело нечисто. «Я вас всех раскидаю!» — закричал робот. «Только посмеете подойти к Алисочке! Вам мало того, что я сегодня победил в честном бою рыцаря Солсбери!» Ящерица подняла лапку, давая кому-то сигнал. И тут же сверху непонятно, как она была там прикреплена — Упала крепкая толстая сеть, которая накрыла возмущённого робота. По другому знаку ящерицы сеть затянулась тугим мешком и медленно поднялась в воздух. Когда Алиса попыталась броситься на помощь роботу, на неё накинулись два стражника и заломили руки за спину. Другие стражники быстро вытащили из зала окутанного сетью робота. «А тебе, девочка, я не советую сопротивляться, кричать или драться», сказала Констанца. Нас тут много, мы все друзья. Лучше, если ты подчинишься и отправишься в гости к доброму дедушке-старцу горы. «Но вы же только что обещали освободить Ричарда и хотели с нами дружить». «Ситуация изменилась, девочка», — ответила графиня. «Всему своё время. Сначала мы победим Саладина, а потом будем дружить». «Будет поздно», — сказала Алиса. Констанца щёлкнула пальцами, И Алису поволокли к выходу. Ящерицы замерли на столе, поднялись на задние лапки, глядя Алисе вслед.